Глава 13. Мистер Кейвер высказывает свои предположения. Мы оба молчали. В общем, всё, что с нами произошло, казалось выше моего понимания. Они захватили нас, проговорил я наконец. И всё из-за грибов. А если бы я не начал их есть, мы ослабели бы и умерли от голода. Мы могли бы искать шар Я разозлился на упрямого Кейвора и выругался про себя. Мы почувствовали ненависть друг к другу. Я барабанил пальцами по полу между ногами и позвякивал цепями. Наконец я не выдержал и заговорил снова. Что же нам делать дальше, спросил я. Эти разумные существа, они умеют работать и производить. Эти огоньки, виденные нами, Он запнулся, очевидно, не зная, что предпринять. Потом заговорил снова, признавшись в своей ошибке. В конце концов, они отнеслись к нам лучше, чем мы вправе были ожидать. Я полагаю, Кейв разоткнулся. Что? Вообще, я полагаю, что на всякой планете, где есть разумные существа, они имеют вертикальную грудную клетку, руки и ходят выпрямившись. Нить его мысли оборвалась. Мы находимся внизу, на глубине нескольких тысяч футов или даже больше. Почему? Здесь холоднее, и наши голоса громче. Ощущение усталости исчезло, а также шум в ушах и спазмы в горле. Я этого сначала не замечал, но потом убедился, что он прав. Да, воздух сделался гуще. Мы находимся, вероятно, на большой глубине. Пожалуй, на расстоянии мили от поверхности Луны. А мы и не воображали, что существует целый мир внутри Луны. Нет. Да и как мы могли? Мы бы могли, но наш ум черезчур консервативен, Кейв задумался. Теперь, конечно, это неоспоримо. Внутри Луны очевидно много пещер с атмосферой, в центре же их расположено море. Известно, что Луна имеет меньший удельный вес, чем Земля, что на ней мало воздуха и воды. Думали, что эта планета родственна Земле и имеет тот же состав. Отсюда легко было сделать вывод, что она полая внутри. Однако же никто не признавал этого факта. Кеплер, хотя... Кейвор с удовольствием разглагольствовал на любимую тему. «Да», — продолжал он, Предположение Кеплера о подпочвенных пустотах в солвании оказалось правильным. Хорошо было бы, если бы вы подумали об этом раньше. Он ничего не ответил и засопел, отдавшись, по-видимому, течению своих мыслей. Моё терпение истощилось. Что же, по-вашему, произошло с шаром, спросил я. Потерян, равнодушно ответил он, как будто это его совсем не интересовало. Среди зарослей, если только они не нашли его. Что тогда? Почему я знаю? Кейвор истерически заговорил я. Дела моей компании идут блестяще. Он ничего не ответил. Чёрт возьми, воскликнул я. Сколько лишений принесли мы для того, чтобы попасть в эту яму? Что же теперь будет с нами? Куда нам деваться? Что нам луна, что мы для луны? Мы захотели слишком много, во слишком рискнули. Нам следовало бы начать с меньшего. Это вы предложили лететь на Луну. Какие варетные заслонки? Я уверен, что мы могли бы применить их для земного употребления. Несомненно. Вы плохо поняли, что я предполагал. Стальной цилиндр и ерунда, возразил Кейвер. Мы прекратили разговор. Скоро Кейвер возобновил прерванный монолог без всякого поощрения с моей стороны. Если они найдут шар, начал он, если найдут, что они с ним сделают? Вот в чём вопрос. Они во всяком случае не поймут, что это такое. Если бы они знали толк в таких вещах, то уже давно бы прилетели к нам на землю. Полетели бы они? А почему бы и нет? Или послали бы что-нибудь к нам? Они не удержались бы. Они станут разглядывать шар. Несомненно, разумные существа. Они начнут рассматривать его, войдут внутрь, дёрнут за слонкий и шар улетит. То есть мы останемся на Луне до конца наших дней. Странные существа, странные знания. Что касается странных знаний, начал я и запнулся. Послушайте, Бетфорд, сказал Кейвер. Вы ведь отправились в эту экспедицию по собственной доброй воле. Вы убеждали меня и называли это исследованием. Всякое исследование сопряжено с риском. в особенности, когда его предпринимают ничем не вооружившись и не думая о последствиях. Я всецело был занят мыслью о шаре. События вынудили нас, вынудили меня, хотите вы сказать, и меня точно так же. Разве я знал, принимая за исследование по молекулярной физике, что судьба забросит меня в такую даль? Во всём виновата проклятая наука, разозлился я. Вы обращаетесь за помощью к науке, и она преподносит вам подарочек, которые разрывают вас на куски или вносят к чёрту на куличики. Бесполезно ссориться. Эти существа, селениты, называйте их как хотите, поймали нас и сковали по рукам и ногам. Какой бы способ спасения мы ни избрали, чтобы освободиться, с этим нельзя ни не считаться. Нам предстоят ещё серьёзные испытания. Будьте хладнокровны. Кейв остановился, как бы ожидая от меня поддержки, но я сидел насупившись. Проклятая наука, прошептал я. Надо разрешить проблему с знашениями. Жесты их я опасаюсь совсем не похожи на наши. Например, показывание пальцем. Ни одно существо, кроме человека и обезьяны, не показывает пальцем. По-моему, это было не совсем верно. Почти каждое животное указывает глазами или носом, возразил я. Кейвер задумался. Да, согласился он наконец. Но мы так не делаем. Тут столько различий, столько различий. Следовало бы Но как я стану разговаривать? У них свой язык. Они издают звуки вроде писка или визга. И как мы можем обучиться? Да и язык ли это? Но у них могут быть другие чувства, другие средства общения. Несомненно, у Селенитов есть разум, и у нас должно найтись что-нибудь общее. Но сможем ли мы понять друг друга? Это невозможно, проговорил я. Они отличаются от нас больше, чем земные животные. Они из другой глины, мы не сговоримся. Кейвер задумался. Я этого не нахожу. Раз у них есть разум, то, наверное, найдётся что-нибудь общее с нами, хотя они и живут на другой планете. Конечно, если бы мы или они были только животными и обладали одними и теми инстинктами, а разве они не животные? Они гораздо более похожи на муравьёв на задних лапках, чем на человеческие существа. Разве можно сговориться с муравьями? А машины и одежды? Нет. Я не согласен с вами, Бетфорд. Разница, конечно, велика, непреодолима. Но сходство должно найтись. Я припоминаю, что читал когда-то статью покойного профессора Гейлтана о возможности межпланетных сообщений. К сожалению, в то время это мне не казалось вероятным, и я не вынес из чтения пользы. и не отнесся к статье с должным вниманием. Постойте, я припомню. По теории Гальтона следовало начать с общеизвестных истин, которые доступны всякому разумному существу и составляют основу мышления. Например, можно начать с геометрии. Он предполагал взять какую-нибудь основную теорему Эвклида и показать по строениям, что она нам известна. доказать, например, что углы равнобедренного треугольника равны, что если начертить равные стороны, то углы будут одинаковы, или что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Обнаруживая знания подобных вещей, мы покажем вместе с тем, что обладаем логическим разумом. Теперь предположите, что я начертил бы геометрическую фигуру мокрым пальцем или обозначил бы её в воздухе. Кейвер замолчал. Я сидел, обдумывая его слова. На несколько мгновений его безумная надежда на общение, на взаимное понимание с этими сказочными существами увлекла меня, но затем отчаяние, вследствие усталости и физических недомоганий, взяло верх. И снова стал раскаиваться в нашем самозбродном предприятии. "Осёл", ворчал я. "Осёл, неисправимый осёл". Ты создан для того, чтобы жить задним умом. Зачем мы вылезли из шара? В надежде на патенты и концессии в лунных кратерах? Хотя бы догадались прицепить платок на шестото то место, где мы оставили шар. Я в гневе замолчал. Несомненно, рассуждал Кейвер, это разумное существо. Поэтому можно установить заранее известные положения. Раз они не убили нас сразу, то у них должно быть понятие милосердия. Милосердие или, по крайней мере, о сдержанности, быть может, об обмене мыслями. Они могут к нам снова явиться. А эти пещеры и часовой, эти кандалы? Несомненно, они обладают развитым умом. Полно молод чепуху оборвал я. Довольно сумасбродств. Сначала одно сумасбродное путешествие, а затем другое, но я доверился вам. Зачем я не корпел над своей пьесой? Вот мое предназначение, моя сфера». Я думаю, как ончить пьесу, я в этом уверен. Это была бы отличная пьеса. Сценарий у меня был уже почти готов, а тут подумать только полететь на луну. Так глупо, непрактично погубить свою жизнь. У той старухи в трактире в Кентберри было гораздо больше здравого смысла. Я взглянул наверх и остановился. Мрак снова сменился голубоватым светом. Двери раскрылась, и несколько силенитов бесшумно сколизнули в помещение. Я молча смотрел на их уродливые лица. Вдруг настроение моё резко изменилось. Я заметил, что первый и второй селенит несут чаши. Они поняли, что нам необходима еда. Это были чаши из какого-то металла, казавшиеся как и наши кандалы тёмными в этом голубоватом освещении. В каждой лежали белые куски. Мои мрачные мысли вдруг исчезли, уступив место голоду. Я волчьими глазами впился в эти чаши. Потом я часто видел это во сне. В то время я не обратил внимания, что на конце рук, протягивавших чаши, находились не целые кисти, а лишь ладонь с большим пальцем, похожая на кончик слонового хобота. Чаша была наполнена студенистой массой светло-бурого цвета, напоминавшей холодный воздушный пирог с лёгким грибным запахом. Очевидно, это было мясо лунных коров. Мои руки были так крепко скованы, что я едва мог дотронуться до чаши. Селениты заметили мои усилия, и двое из них ловко ослабили мои наручники. Их щупальце руки, касавшиеся меня, были мягкие и холодны. Я взял один кусок. Пища была такая же студенистая, как все органические вещества на Луне, и напоминала вафлю или пирожное, но на вкус довольно приятная. Я взял ещё два куска. Я хочу есть. сказал я. Некоторое время мы ели, ни о чём не думая, как голодные бродяги на кухне. Никогда в жизни, ни раньше, ни после я не был так голоден, и кроме того, я убедился на опыте, чему бы никогда прежде не поверил. За четверть миллиона миль от нашего земного шара, находясь в подавленном настроении и под стражей, чувствуя прикосновение кошмарных, уродливых существ, я ел с аппетитом, Забыв обо всём. Селениты стояли вокруг, следя за нами и издавая иногда лёгкое чириканье, заменявшее им очевидно речь. Я уже не вздрагивал при их прикосновении. Когда я несколько утолил свой голод, то убедился, что Кейвор ест с таким же аппетитом и безостенчивостью.